Глава пятнадцатая Мы рассчитали, что в три ночи достигнем города Каира, в дальнем конце Ленойса, где вливается в Миссисипи река Огайо. Туда мы и стремились. Там мы хотели продать плод, пересесть на пароход, пробраться поскорее по Огайо в вольные штаты. Тогда только мы очутимся в безопасности. Но на вторую ночь поднялся страшный туман. Мы решили причалить Котмели. Нечего было и думать ехать дальше в таком молоке, но когда я поплыл вперед на лодке, чтобы поискать, куда привязать наш плот, оказалось, что кругом только одни низенькие молодые кустики. Я набросил веревку на один из них, как раз на самом краю крутого берега, но там течение было очень быстрое, плот понесся вниз, да так стремительно, что вырвал кустик с корнями, и его поминай, как звали. Густой туман спускался все ниже и ниже. Я был так поражен и испуган, что в первую минуту не в силах был двинуться, а тем временем плод исчез с глаз, так как уже в двадцати ярдах ничего не было видно. Очнувшись, я прыгнул в лодку, бросился к корме, схватился за весло, но оно не поддавалось. Я так заторопился, что забыл отвязать его. Тогда я встал и попробовал отвязать, но от волнения мои руки так сильно тряслись, что я долго не мог совладать с веслом. Первым делом я, конечно, пустился в догонку за платом. Вдоль отмели все еще шло хорошо, но она была не длинная, ярдов в шестьдесят, не больше. И миновав ее, я сразу окунулся в густой белый туман и поплыл в пространство, куда не знаю, словно я был уже мертвецом. Грести не годится, — думал я. Во-первых, могу наскочить на берег или на что-то другое. Вот почему надо было сидеть смирно и плыть наугад. А ведь, согласитесь, ужасно трудно сидеть, сложа руки в такую минуту. Я крикнул и стал прислушиваться. Где-то далеко слышу слабый отклик. Это несколько подняло мой упавший дух. Я направился в ту сторону, насторожив уши. Не услышу ли чего снова? Опять раздался крик. Но я заметил, что еду не туда, а несколько вправо. В следующий раз мне показалось, что держу влево от нужного направления. Так я и вертелся без толку все не попадая куда следует. Желал бы я, чтобы дурак Джим догадался бить в жестяную сковородку. Бить без устали, но он этого не делал. А главное, меня смущали промежутки между откликами. Так я продолжал блуждать. Вдруг слышу, кричат уже позади меня. Славно же я попался. Видно, кто другой аукал, а вовсе не Джим. Я бросил весло. Опять слышу крик. Все еще позади, но уже в другом месте. То он приближается, то меняет место, а я все откликаюсь. Вдруг я заметил, что кричат опять впереди меня, и убедился, что течением несет лодку носом вниз. Значит, все в порядке. Конечно, если это в самом деле Джим Аукал, а не другой кто-нибудь. Голос невозможно было узнать в тумане. Все звучало как-то странно, неясно аука не продолжалось. Не прошло минуты, как я наскочил на крутой берег со смутными призрачными очертаниями высоких деревьев, потом меня отбросило влево, в кучу корявых сучьев, которые быстрое течение уносило с ревом. Через секунду все опять стало тихо и бело кругом. Я сидел, не шевелясь, и слышал, как громко стучит мое сердце. Мне кажется... Я не дохнул ни разу, покуда оно не стукнуло, по крайней мере, раз сто. Делать было нечего, я понял, в чем суть. Этот крутой берег, остров, отжим, попал на другую сторону. Это вовсе не мель, которую можно миновать в десять минут, нет. На нем рос крупный лес, как на настоящем острове. Шириной он был с полмили, а длиной миль пять-шесть. Подняв весла, я сидел тихо, как мне показалось, около четверти часа я плыл вниз по течению со скоростью четырех или пяти миль в час но это ведь не чувствуется вы лежите как мертвой на воде и если мимо вас мелькнет плавучий сук вам и в голову не придет что вы сами быстро плывете вы подумаете, ох как этот сучок быстро мчится если вы не верите до чего тоскливо и мрачно бывает на душе в такой туман попробуйте когда нибудь сами и увидите с полчаса еще я изредка укол Наконец, ответы стали доноситься очень издалека. Я старался проследить их, но не мог. Тут я сообразил, что попал в группу мелей. Я смутно различал их очертания по обе стороны, но которой я не мог видеть, я все-таки чуял, потому что слышал, как течение обмывало старые сухой хворосты прутье свесившиеся с берегов. Тут, между островков, Я уж совсем сбился с толку, стараясь проследить за ауканьем. Это хуже, чем пробовать словить блуждающий огонек. Звук то и дело менял место и слышался то там, то сям. Несколько раз мне приходилось как можно проворнее отталкивать лодку от берега, чтобы не налететь на какой-нибудь островок. Из этого я заключил, что плод, по всей видимости, беспрестанно наталкивается на берег, иначе он очутился бы гораздо дальше, и криков не было бы слышно, а он плыл лишь крошечку скорее, чем я. Мало-помалу, я опять выбрался в открытую реку, но уже ниоткуда не слышал криков. Должно быть, Джим наскочил на подводное дерево, и все кончено. Я был страшно утомлен, лег на дно лодки решил, что не стану больше мучиться. Разумеется, я знал, что спать не следует, но меня так и клонило ко сну. Однако, кажется, я таки порядочно вздремнул, потому что, когда очнулся, звезды ярко блестели на небе, туман рассеялся, и я плыл кормою вперед. Сперва я не мог понять, где я, словно во сне, но понемногу стал приходить в себя, и мне показалось, что все это я пережил уже давно, с неделю тому назад. Здесь река была огромной ширины, по обеим берегам рос высокий, густой лес, ни дать, ни взять целая стена, насколько я мог видеть при свете звезд. Вдруг я увидел впереди темное пятно. Направляюсь туда, увы, это не что иное, как пара бревен, связанных вместе. Увидел другое пятно и поспешил к нему. На этот раз я не ошибся. Это был плод. Джимс сидел, опустив голову между колен и крепко спал. Правая рука его свесилась над веслом. Другое весло было сорвано, а плот покрыт листьями, сучьями и грязью. Верно, тоже порядочно потрепала беднягу. Я причалил, улегся на плоту под носом у Джима, потом стал нарочно зевать и подтягиваться, задевая его кулаками. — Эй, Джим, разве я заснул? Отчего ты меня не разбудил? — Боже милостивый, это вы, Гек! Вы не умерли, не утонули. Неужели мы опять вместе? Это так хорошо, что просто не верится, дружок, Право не верится. Дайте-ка я посмотрю на вас хорошенько, дитятка. Нет, жив, живехоник, слава тебе, Господи. Что с тобой, Джим? Ты пьян? Пьян. Где же мне было напиться-то? Чего же ты такой вздор городишь? Какой вздор? толкуешь что-то такое, будто я вернулся, точно я уезжал куда-нибудь. Послушайте, Гек, Гек, Финн, взгляните мне в глаза. Да разве вы не отлучались? Бог с тобой. Я и не думал отлучаться, куда мне было идти. Ну, парень, тут что-то нечисто. Я ли это или не я? Где я? Вот что мне хотелось бы знать. Полагаю, что ты тут. Мы оба здесь на плоту, кажется, это достаточно просто. Эй, какой ты старый, бестолковый дуралей, Джим. Разве в самом деле? Да объясните мне, ради бога, вы не отплывали в лодке, чтобы привязать нас к мели? Нет, и не думал. И какой мели, ничего не понимаю. Как не понимаете? Да ведь веревка отвязалась, и плот понесся вниз, оставив вас с лодкой позади среди тумана. Какого тумана? Разумеется, того тумана, который стоял здесь всю ночь. Разве вы не аукали? Разве я не аукал, покуда мы оба не заблудились между островков до того, что не знали, где мы? А разве я не наскочил на целую кучу мелей и едва не потонул, до того меня трепало? Разве это не так? Ну-ка, отвечайте. Что-то мудреное ты нагородил, Джим. Не видал я ни тумана, ни островков, ни опасности. Словом, ничего такого. Я просидел здесь всю ночь, болтал с тобой, покуда ты не заснул десять минут тому назад. Кажется, и я последовал твоему примеру. Ты не мог успеть напиться за это время, так что тебе все это, разумеется, приснилось. Черт возьми! Как могло мне все это присниться в десять минут? Приснилось, потому что ничего этого не было на самом деле. Но право же, Гек. Мне это ясно, как божий день. Все равно, ясно или нет. — Ничего такого не случилось. Уж я знаю, потому что был здесь все время. Джим замолчал и минут пять соображал про себя. Наконец он воскликнул. — Ну, значит, ваша правда. Все это мне приснилось, Гек, только провались я на месте. Это был самый чудной сон, какой я только помню. Никогда еще ни один сон не измучил меня до такой степени. Даже все тело ломит. — Ну и что ж из этого? — Иной раз случаются такие сны. В самом деле твой сон прелюбопытный. Расскажи-ка мне его подробнее. Джим принялся рассказывать все, как было, но, признаться порядком, таки приукрасил свои приключения. Потом он взялся истолковать этот сон, потому что сон, наверное, вещий и послан нам, как знамение. Первый остров означает человека, который желает нам добра а течение — другой человек, который старается отвлечь нас от первого. Крики — это предупреждение и если мы не постараемся понять их, то они как раз вовлекут нас в беду. Группа мелких островков — это хлопоты, ожидающие нас по милости разных дурных людей, но если мы будем твердо исполнять свой долг и не обращать на них внимания, то мы счастливо минуем их и достигнем широкой светлой реки, то есть вольных штатов, и тогда минуют все наши невзгоды. После того, как я вернулся на плод, небо стало сильно заволакивать тучами, но вскоре опять прояснело. — Ладно, до сих пор ты все истолковал отлично, — сказал я. — А это что значит? — Я указал ему на листья и мусор, покрывавшие плод, а также на сломанное весло. Теперь все это можно было разглядеть отлично. Джим взглянул на меня, потом на мусор, потом опять на меня. Сон до того крепко засел ему в голову, что он долго никак не мог отрешиться от него. Но когда он пришел в себя и сообразил, в чем дело, он пристально, без улыбки посмотрел на меня и сказал, «Вы спрашиваете, что это значит?» «Хорошо, я объясню вам». Когда я измучился от усилий один, перекликаясь с вами, я заснул, но сердце у меня жестоко ныло за вас. Я думал, что вы погибли, и мне было уже все равно, что станется с платом Когда же вы опять вернулись, здравый и невредимый, у меня слезы потекли из глаз. Я готов был целовать ваши ноги, до того я обрадовался. А вы только и думали о том, как бы насмехаться над старым Джимом, одурачить его сказкой. Вот что значит этот мусор, коли хотите знать. Мусор — это грязь, которую люди готовы взвалить на друзей, чтобы осрамить их и унизить. Он тихо встал и поплелся под навес, не сказав больше ни слова. Но этого было довольно. Мне стало до того стыдно своей низости, что я сам готов был целовать его ноги, лишь бы взять назад свои слова. Прошлось четверть часа, прежде чем я мог заставить себя пойти и извиниться перед негром. Но я это сделал, и никогда в этом не раскаюсь. Больше я уже не позволял себе играть с ним глупых шуток. Да и это никогда не позволил бы, если бы только знал, что она так больно его обидит.